Андрей Усачев, Малуся и Рогопед. Мама мыла ламу. Путешественники поднимались все выше. Несколько раз им встречались пастухи. Но когда их спрашивали о Рогопеде, надвигали на глаза косматые шапки и говорили, что ничего не знают. Только один совсем седой старик покачал головой И сказал, «Великий лама, вот кто вам может помочь!» «Великий лама?» – спросил моряк. «Кто он? Зверь или великан?» «Лама – великий мудрец, знающий ответы на все вопросы в этом мире. Он редко выходит из дома, но в помощи никому не отказывает. А где он живет?» «На горе Эй вылезьте!» По-другому она называется Лама Джунгма. Правда, в последнее время Великого Ламу никто не видел, так что неизвестно, жив ли он. Пастух указал дорогу, хотя дорогу и это было называть трудно. Узкая тропинка то и дело прерывалась трещинами, через которые моряку приходилось перетаскивать корову. От высоты ли или от нехватки кислорода У нее очень кружилась голова. Но Розалия держалась мужественно и даже сочиняла стихи. «Горы голы, дикие кручи, а над ними только тучи», – декламировала она во время кратких привалов. Это образец высокой поэзии, примерно две тысячи метров над уровнем прозы. Горные вершины спят средь вечной мглы, Надо мною только гордые орлы. И горные козлы, — добавил Рюрик. Козлы не в счет, — пресекла его корова. Козлы есть везде, Хотя никогда бы не подумала, Что наверху их столько. Наконец тропинка привела путников К голубому круглому озеру. На берегу стоял небольшой, Сложенный из камней дом. Маруся постучала. Никто не отозвался, хотя в доме явно кто-то был. Во-первых, из отверстия в крыше шел дым, во-вторых, слышался плеск воды и голоса. Рюрик заглянул в окно, но оно так закоптилось, что ничего разглядеть было невозможно. Путники еще раз постучали и вошли. Их взору предстала странная картина. В тазу, скрестив ноги, сидел худой, длиннобородый старец, которого поливала из скатки маленькая сгорбленная женщина. Старец недовольно жмурился и фыркал, а старушка приговаривала. «Потерпи, маленький, закрой глазки, а то мыло попадет». «Кажется, мы не туда пришли», — попятилась Маруся. «Извините». «Кто это?» – старец, открыв глаза и тут же зажмурился. «Я же тебе говорила, не открывай глаза, мыло попадет!» Старушка посмотрела на вошедших. «Вам кого?» «Мы ищем ламу!» – сказала Маруся. «Нам нужно поговорить с ним!» «Лама?» «Это я!» – вздохнул старец. «О чем вы хотели со мной поговорить?» «Заткни уши, маленький, а то в них вода попадет!» Ну, мама, взмолился лама, я уже не маленький. Для меня ты всегда маленький, старушка намылила мочалку. И ты знаешь, что я должна тебя мыть. Мама, я ушёл сюда, чтобы заниматься духовным очищением, а не очищением тела. Не спорь со старшими, а то мыло попадет тебе в ротик. Это просто мучение, пожаловался великий лама. Она моет меня полгода без перерыва. «И я ничего не могу с этим поделать. Я могу передавать мысли на расстояние. Я знаю язык зверей и птиц. Я нахожу общий язык даже с насекомыми, но не могу найти его с родной матерью». А все из-за того, что у нее появился какой-то внутренний голос. «Да», — подтвердила старушка, — Мне был голос, который сказал, «Запомни, мама мыла ламу, мама мыла ламу, ты должна мыть ламу». «Мама, тебя просто заколдов...» — сказал лама и сплюнул попавшее в рот мыло. «Ну вот, я же говорила, закрой ротик и не спорь со старшим, я просто исполняю свой долг». «Мама мыла ламу, с этого момента моя жизнь приобрела смысл». Мама мыла ламу. Это похоже на волшебное заклинание, сказал моряк. А мне напоминает стихи. Кажется, я даже что-то подобное слышала, Розали немного подумала и прочла. Мама мыла милу мылом, мило мыться не любила. Вроде так. "Я не мило!" закричал лама. "Я мудрец, я знаю 20 языков". И тут Марусю осенило. "А я точно знаю!" Откуда взялась эта фраза? Только вы все напутали или вас нарочно запутали. Это же пример из букваря «Мама мыла раму». Мочалка выпала из рук старушки. «Что ты сказала?» «Мама мыла раму», громко и торжественно повторила Маруся. Кто-то неправильно произнес эту фразу. «Но вы должны мыть раму, а не своего сына». «Ты уверена?» «Конечно! У меня в коровнике окна и то были чище!» поддержала девочку розали «Действительно! Какой кошмар!» Воскликнула старушка. А, «Будьте так любезны, принесите мне кто-нибудь воды. Нужно вымыть рамы, стены и навести в доме порядок!» Моряк и девочка взяли ведра и отправились к озеру. Когда они вернулись, лама был уже одет и, скрестив ноги, Восседал на перевернутом тазу. Благодарю вас. Я с радостью готов помочь тому, кто ищет истину. Мы ищем рогопеда. Нам сказали, что вы единственный из живущих здесь, кто знает, как его найти. Рогопеда лицо ламы омрачилось. Знаешь ли ты, кого ищешь, девочка? «Нет», – честно призналась Маруся, – «но я должна его найти, кто бы он ни был, человек, волшебник, зверь». не то, ни другое, не третье», – сказал мудрец. «Кто это?» – не понял Рюрик. «У него много имен. Черт, дьявол, рогатый. В нашем мире его зовут Рогопедом. Он создал этот мир, и здесь он полновластный хозяин». — Ничего, — моряк засучил рукава. — Если надо, я кому хочешь рога обломаю. — Извини, — смутился он, взглянув на Розалию, — я не тебя имел в виду. — Великий Лама, мы хотим только одного — вернуться в свой мир, — сказала Маруся. — Это непросто. Здесь все подчиняется его слову. Вы, наверное, Слышали выражение в начале было слово». Так вот, из искаженных слов рогопед создал свой мир. Все, что существует неправильного у вас, здесь становится правилом. Думаю, и вы попали сюда не случайно. «Да», – кивнул Рюрик, – «но мы уже исправили свои ошибки». Для него это не имеет значения. Сомневаюсь, чтобы рогопед захотел помочь вам. Вы знаете, как его найти? Знаю. Вам придется совершить путешествие в вглубь змеи. Маруся вздрогнула. Не бойся, сказал лама. Просто вход в логово рогопеда находится в пещере, напоминающей змеиную пасть